Глава 18 Они попытались не подпустить солдат, но те открыли огонь и убили обоих. Так что о тюрьме в песнях сказано неверно, зато в стихах. Увы, в жизни все никак в песнях. Стихи никто не назовет правдой. В их строках для нее просто нет места. Комментарий певца к балладе о Сэме Бассе из сокровищницы американского фольклора. Ничего из этого, разумеется, не могло твориться на самом деле. Если вам так удобнее, считайте это метафорой. В конце концов, все религии по сути метафоры. Господь – это мечта, надежда, женщина, насмешник, отец, город, дом с тысячью комнат. Часовщик, оставивший в пустыне бесценный хронометр. Некто, кто вас любит, даже, быть может, вопреки всем доказательствам, небожитель, чья единственная забота сделать так, чтобы ваша футбольная команда, армия, бизнес или брак преуспели, процветали и взяли бы верх над любым противником. Религия — это место, на котором стоят, с которого смотрят и действуют возвышенность, дающая точку зрения на мир. Ничего из этого не происходит. Подобное просто не может случиться. Ни одно из сказанных слов не является буквальной истиной. И все же то, что случилось потом, случилось так. У подножия сторожевой горы мужчины и женщины собрались под дождем вокруг небольшого костра. Они стояли под деревьями, ветки которых почти не защищали от капель и спорили. Владычица Кали с угольно-черной кожей и острыми белыми зубами сказала «Время пришло». ананси в лимонно-желтых перчатках с посеребренными волосами покачал головой «Мы можем еще подождать, а пока ждать можно, ждать следует». Из толпы послышался неодобрительный ропот. «Нет, послушайте, он прав», — сказал старик с остального цвета шевелюрой. На плече Чернобога покоилась малая кувалда. «Они на возвышенности. Погода против нас. Наступать сейчас безумие!» Существо, немного похожее на мелкого волка и чуть больше на человека, хмыкнув, сплюнуло на ковер иголок. «А когда еще на них нападать, дедушка? Зачем нам ждать, пока небо прояснится?» «Они же этого от нас ждут! Нападем теперь! Я говорю вперед!» «Между нами стоят тучи», — указал иштан Венгерский. На верхней губе у него красовались тонкие черные усики, на голове сидела пыльная черная шляпа, и ухмылялся он как человек, который зарабатывает себе на жизнь, продавая алюминиевую обшивку, новые крыши и канализационные решетки пенсионерам. Но едва придет чек, Неважно, сделана его работа или нет, всегда исчезает из города. Мужчина в элегантном костюме, до сих пор молчавший, сложил руки перед собой и шагнул в огонь. Иными словами, ясно и недвусмысленно выразил свое мнение. Этот жест был встречен одобрительным бормотанием и кивками. Раздался новый голос. Из группы трех женщин-воительниц, составлявших «Морриган», Они так тесно стояли среди теней, что превратились в скульптуру, словно состоящую из татуированных синим рук и ног и вороньих крыльев. Она сказала, «Не важно, хорошее сейчас время или дурное, время настало. Они нас убивают. Лучше погибнуть всем вместе, наступая, как пристало богам, а не умирать поодиночке в бегстве, будто крысы в подвале». Снова бормотание, почти единодушное одобрение. Она сказала за всех. Время настало. «Первая голова моя!» произнес исключительно высокий китаец с ожерельем из крохотных черепов на шее. Медленно, но решительно он стал подниматься на гору, вскинув на плечо посох, заканчивавшийся изогнутым клинком, словно серебристым серпом луны. Даже ничто не может длиться вечно. Возможно, он провел в нигде 10 минут, а, возможно, десять тысяч лет. Разницы не было никакой. Время превратилось в концепцию, в которой давно уже отпала необходимость.